«Эстер, любимая моя!» — начала Ада, нарушая молчание. «Когда у нас сидит Аллен Вудкорт, Ричард так хорошо себя чувствует, что я за него совсем спокойна. За это мы должны благодарить тебя». Я объяснила своей милой подруге, что я тут совершенно ни при чем. Ведь мистер Вудкорт бывал в доме ее кузена Джона, познакомился там со всеми нами. И Ричард всегда ему нравился, а он всегда нравился Ричарду, и ну и так далее. Все это верно, сказала Ада. Но если он стал нашим преданным другом, то этим мы обязаны тебе. Я решила уступить своей дорогой девочке, чтобы прекратить спорт. Так я ей и сказала. Сказала легким тоном, ибо почувствовала, что она дрожит. — Эстер, любимая моя, я хочу быть хорошей женой, очень-очень хорошей женой. Этому меня научишь ты. — Мне ее научить? Но я промолчала, ибо заметила, как ее рука бродит по клавишам, и поняла, мне не надо ничего говорить, а сама хочет сказать мне что-то. Когда я выходила замуж за Ричарда, я предвидела то, что его ожидает. Я долго была вполне счастлива своей дружбой с тобой, а ты меня так любила, так обо мне заботилась, что я не знала горя и тревоги. Но я тогда поняла, в какой он опасности, Эстер. Я знаю, я знаю, любимая моя. Когда мы поженились, я немного надеялась, что, быть может, сумею показать ему, в чем он заблуждается. Надеялась, что, став моим мужем, он, может быть, посмотрит на все это другими глазами, вместо того, чтобы с еще большим рвением преследовать свою цель ради меня, как он это делает теперь. Но если бы даже я не надеялась, я бы все равно вышла за него замуж, Эстер. Все равно. Ее рука, которая раньше безостановочно бродила по клавишам, на мгновение замерла, твердо надавив на них. Казалось, Ада хотела этим подчеркнуть свои последние слова. А как только она умолкла, рука ее снова ослабела. И тут я поняла, как искренне говорила моя милая подруга. «Не думай, любимая моя Эстер, что я не вижу того, что видишь ты, и не боюсь того, чего ты боишься. Никто не может понять Ричарда лучше, чем я. Величайшая мудрость на свете никогда не будет знать его так, как знает моя любовь». Она говорила все это так скромно и мягко, но ее дрожащая рука, бродившая по немым клавишам, выражала... Такое глубокое волнение. Моя милая, милая девочка. Каждый день я вижу его в таком плохом состоянии, в каком его не видит никто. Я смотрю на него, когда он спит. Как бы ни менялось его лицо, я понимаю, чем вызвана перемена. Но когда я вышла замуж за Ричарда Эстер, я твердо решила с помощью Божией никогда не показывать ему, что огорчена его поведением, ведь от этого ему только стало бы еще хуже. Я хочу, чтобы, приходя домой, он не читал на моем лице ни малейшего беспокойства. Я хочу, чтобы, глядя на меня, он видел только то, что любит во мне. Для этого я и вышла за него замуж, и это меня поддерживает». Я чувствовала, что она дрожит все сильнее, но молчала, ожидая новых признаний, и вскоре начала догадываться, о чем еще она хочет поговорить со мной. И еще кое-что поддерживает меня, Эстер. Она на мгновение умолкла, но только на мгновение, а рука ее по-прежнему бродила по клавишам. Я немного заглядываю вперед и мечтаю о том времени, когда, может быть, получу большую, очень большую поддержку. Это будет, когда Ричард, взглянув на меня, увидит в моих объятиях существо более красноречивое, чем я, более способное вернуть его на правильный путь и спасти. Рука ее замерла, Ада крепко обняла меня, а я обняла ее. Но если эта малютка не поможет, Эстер, я все равно буду мечтать о будущем. Я буду мечтать о далеком-далеком будущем, которое наступит через многие-многие годы. Мечтать, что когда я состарюсь или, быть может, умру, дочь Ричарда, прекрасная и счастливая в замужестве, будет гордиться своим отцом и служить ему утешением. Или буду мечтать о том, как благородный и мужественный юноша, такой же красивый, каким некогда был Ричард, такой же полный надежд, но гораздо более счастливый, будет идти рядом с отцом в солнечный день, и, почитая его, седины, и себе, «Благодарю Бога за такого отца». И его чуть не изгубило роковое наследство, но он возродился к новой жизни благодаря мне. О, моя прелестная девочка! Какое чудесное сердце билось так трепетно рядом с моим. Вот какие надежды поддерживают меня, милая моя Эстер, и я знаю, будут поддерживать всегда. Впрочем, даже они иногда покидают меня, ведь мне так страшно смотреть на Ричарда. Я попыталась ободрить свою любимую и спросила, чего же она боится. Заливаясь слезами, она ответила, что он не увидит своего ребенка, не доживет. Глава 61. Неожиданность Никогда не исчезнут из моей памяти те дни, когда я часто навещала убогое жилище, который так украшала моя милая девочка. Я больше не бываю в тех краях и не хочу бывать. С тех пор я посетила их лишь раз. Но в моей памяти они окружены Ореоном скорби, и он будет сиять вечно. Конечно, не проходило и дня без того, чтобы я не навестила Аду и Ричарда. Вначале я два-три раза заставала их у мистера Скимпола, который от нечего делать играл на фортепиано и, как всегда, оживленно болтал. Признаться, я почти не сомневалась, что каждое его появление у молодых чувствительно отзывается на кошельке Ричарда. Но даже не говоря об этом, в его беспечной веселости было что-то слишком несовместимое с душевным состоянием ады, о котором я знала. Кроме того, мне было ясно, что ада — относится к мистеру Скимполу так же, как я. Тщательно продумав все это, я решила пойти к нему и сделать попытку деликатно объясниться с ним. Больше всего я заботилась о благе моей дорогой девочки, и это придало мне смелости. Как-то раз утром я вместе с Чарли отправилась в Сомерстаун. Чем ближе я подходила к знакомому дому, тем больше мне хотелось повернуть вспять. Ведь я предвидела, как безнадежны будут мои старания повлиять на мистера Скимпела, и как много шансов на то, что он нанесет мне жестокое поражение. Тем не менее я решила, что делать нечего, раз уж я пришла сюда, отступать поздно. Дрожащей рукой я постучала в дверь, повторяю, рукой, потому что дверной молоток исчез. И после длительных переговоров меня впустила какая-то ирланка, которая стояла во дворике, и пока я стучала, кочергой отбивала крышку от бочки для воды, должно быть, на растопку. Мистер Скимпл лежал в своей комнате на диване, поигрывая на флейте, и при виде меня пришел в восторг. — Кто же должен принимать меня? — спросил он которую из его дочерей я предпочла бы видеть в роли церемонимейстера — дочь-насмешницу, дочь-красавицу или дочь-мечтательницу. А, может быть, я хочу видеть всех трех сразу в одном роскошном букете. Уже наполовину побежденная, я ответила, что с его разрешения хотела бы поговорить с ним наедине. — Дорогая мисс Саммерсон! С величайшей радостью отозвался он, подвигая свое кресло поближе ко мне и сияя очаровательной улыбкой. Но, разумеется, говорить мы будем не о делах, а, стало быть, об удовольствиях. Я сказала, что, конечно, пришла не по делу, но тема нашего разговора будет не из приятных. «Если так, дорогая мисс Саммерсон», — промолвил он с самой искренней веселостью, — Вы про нее и не говорите. К чему говорить о вещах, которые нельзя назвать приятными? Я никогда о них не говорю. А ведь вы гораздо приятнее меня во всех отношениях. Вы приятны вполне, я же не вполне приятен. Поэтому, если уж я никогда не говорю о неприятных вещах, так вам тем более не к лицу о них говорить. Итак, с этим покончено. Давайте поболтаем о чем-нибудь другом. Мне было неловко, но я все-таки решила сказать, что хочу говорить о том, для чего явилась суда. — Я сказал бы, что это ошибка, — промолвил мистер Скимпл с легким смехом, — если бы считал, что мисс Саммерсон способна ошибаться. Но я этого не считаю. — Мистер Скимпл, — начала я глядь ему в глаза, — я так часто слышала от вас самих, что вы ничего не смыслите в житейских делах, то есть в наших трех друзьях из банкирского дома, Фунте, Шиллинге и, как бишь зовут, младшего компаньона? Пенс?» — принялся шутить мистер Скимпл. «Правильно! О них я не имею ни малейшего представления!» «Так, может быть, вы не посетуете на меня за навязчивость?» — продолжала я. «Но мне кажется, вы обязаны знать...» что Ричард теперь обеднел. — боже мой! — воскликнул мистер Скимпл. — Но я тоже обеднел, как мне говорят. И что дела его очень запутаны. — Как и мои, точь в точь, — отозвался мистер Скимпл с ликующим видом. Ада, естественно, этим очень встревожена и, вероятно, тревожится еще больше, когда вынуждены принимать гостей. А Ричарда никогда не оставляет тяжкая забота. Но вот я и решила взять на себя смело сказать вам, не можете ли вы... Э, мне, э, мне было очень трудно высказаться до конца, но мистер Скимпл взял мои руки в свои и сияющим лицом очень быстро докончил мою фразу «Не бывать у них». — Конечно, не буду больше бывать, дорогая мисс Саммерсон, безусловно, не буду. Да и зачем мне у них бывать? Если я куда-нибудь иду, я иду, чтобы получить удовольствие. Я никогда не хожу туда, где буду страдать, потому что я создан для удовольствий. Страдание само приходит ко мне, когда хочет. Надо сказать, что в последнее время я почти не получал удовольствия, когда заходил к нашему милому Ричарду а вы так практичны и проницательны, что объяснили мне, почему так вышло. Наши молодые друзья утратили ту юношескую поэтичность, которая некогда была в них столь пленительной, и начали думать, вот человек, которому нужны фунты. Это правда. Мне то и дело нужны фунты, но не для себя, для торговцев, которые то и дело норовят получить их с меня. Далее. Наши молодые друзья понемножку становятся меркантильными и начинают думать, вот человек, который уже получил фунты, то есть взял их в долг, а я и вправду брал. Я всегда занимаю фунты. Выходит, что наши молодые друзья, опустившиеся до прозы, о чем приходится очень пожалеть, так сказать, вырождаются, лишая способности доставлять мне удовольствие». А раз так, с какой стати я к ним пойду? Смешно!» Сияющая улыбка, с какой он разглагольствуя поглядывал на меня, и бескорыстно благожелательное выражение его лица были просто поразительны. «А кроме того, — продолжал он свои рассуждения тоном безмятежной уверенности в себе, — «если я не иду туда, где буду страдать...» А пойди я туда, я поступил бы чудовищно наперекор самой сущности своей жизни. Так зачем мне идти куда-то, чтобы причинять страдания другим? Если я навещу наших молодых друзей теперь, когда они в неуравновешенном состоянии духа, я причиню им страдания. Мое общество будет им неприятно. Они могут сказать, вот человек, который занимал фунты, но не может вернуть эти фунты, чего я, разумеется, не могу. И речи быть не может, если так вежливость требует, чтобы я к ним не ходил. Я и не буду ходить. Кончив свою речь, он с чувством поцеловал мне руку и поблагодарил меня. Только утонченный такт, мисс Саммерсон, сказал он, помог ему разобраться во всем этом. Я была очень смущена, но решила что раз уж я добилась своей главной цели, мне все равно, что он столь извращенным путем пришел к единомыслию со мной. Мне нужно было, однако, сказать ему еще кое о чем. И тут уж я была уверена, что меня ничем не смутишь. «Мистер Скимпл», — начала я, — осмелюсь сказать еще кое-что перед тем, как уйти. Недавно... Я с удивлением узнала из самых достоверных источников, что вам было известно, с кем ушел бедный больной мальчик из холодного дома, и что вы в связи с этим согласились принять подарок.